Глава пятнадцатая Утро началось с пробежки. Я не позволила себе долго отлеживаться в постели, поднялась еще до рассвета, чтобы начать новый день с правильным настроем. Предварительно отыскав общую помывальную, отправилась на тренировочное поле и преодолевала круг за кругом, пока хватало сил. Холодный воздух лизал разгоряченную кожу, обжигал легкие. В теле чувствовалась тяжесть после двух недель неподвижности. Мышцы еще не до конца пришли в форму, ныли. Возможно, стеклянная хворь еще даст о себе знать какими-нибудь неприятными последствиями, но сейчас я упорно выталкивала воспоминания о ней из своей головы. Лучше не думать о плохом, чтобы не пропустить много хорошего. Вскоре я добралась до помывальной. Она была разделена на несколько одинаковых комнат с неглубоким бассейном. со шкафчиками для вещей и с рядом душевых кабин вдоль стены, внутри которых были закреплены водные кристаллы. Порадовавшись, что в столь раннее время здесь безлюдно и можно снять с себя даже стягивающую грудь ленту, я спокойно освежилась. Под тугим напором теплой воды удалось окончательно почувствовать себя живым человеком, способным бороться с любыми дикими кошками, какой бы вид они ни принимали, Лорен с ее нелепыми возмущениями, Принц со своей надменностью, его не менее противный друг Киран или нахальный Георд, не слышавший отказа. Я прикрыла глаза и отдалась ощущениям. Все будет, остального не надо. Поймав правильный настрой и даже улыбнувшись, я вышла из кабинки, натянула на мокрое тело свежую одежду и постирала старую. В качестве сушилки выбрала подоконник в выделенной мне комнате. «Да, не хватало многих вещей. Сбегая от Шоина в новую жизнь, я брала с собой лишь самое необходимое. Не то чтобы без тех же полотенец нельзя было обойтись, потому как бытовое колдовство здесь пришло бы в помощь, однако его нужно изучить для начала. Тем более для природницы с примесью вспомогательного колдовства в виде света оно будет очень затратным. Придется использовать силу, когда вполне сойдут обычные предметы». не требующие никаких затрат. Нужно лишь раздобыть их. Но моих новых обязанностей никто не отменял. Роща встретила меня с сонным шелестом. На рассвете она выглядела особенно хмуро. Влажная от росы трава, грустно опущенные ветви крайних деревьев, мерное их покачивание. В первый миг я побоялась нарушить этот покой, но потом решила разбудить высокие растения. вдоволь поделиться с ними своими планами и переживаниями по поводу моего назначения на должность смотрителя. Думала, это подтолкнет моего необычного собеседника к разговору, однако в ответ не последовало никаких образов. Наверное, требовалось время. Если воспринимать это место как своеобразный живой организм со своими причудами, которые нужно кормить и развлекать, то и ожидать поведения следует соответствующего. Какой зверек сразу побежит к незнакомцу? Надеюсь, мы подружимся, погладила я кору дерева и, забежав в лекарский зал для осмотра, отправилась на отработку. Второй, где? спросил поджидающий меня Орентон. На нем были темно-серые штаны, туго стянутые на поясе, и свободная матерчатая куртка. Казалось, одежда подобрана по размеру, да только сидела на нем плохо, а еще этот крючковатый нос. Со щелками глаз. Точно падальщик. Его человеческая копия. «Может, начнем без Иенгальтона?» — предложила я. «Он скоро подойдет, уверена». «Велено засчитывать только работу вдвоем». Еще и голос скрипучий. «Пока мы его ждем, я уже несколько веток отмою. Вам же нужна рабочая сила, вот она я!» Протянула ладони с растопыренными пальцами. «Не положено!» Остался непреклонен надиратель Академии и подпрыгивающим шагом двинулся к статуям на заднем дворе. «Чего удумала? Самая умная! Я за ними еще бегать должен, своих забот полно! Пульсары не работают, ведра пропали, пискли на чердаке!» «Я загляну к вам, когда Иенгальтон появится!» — крикнула Орентону в спину, а он снова от меня отмахнулся. Первые пару минут еще присутствовала уверенность, что принц придет. Затем я убеждала себя, что наследнику должны с малых лет прививать чувство ответственности. Значит, нужно еще немного подождать. Он не станет намеренно пропускать отработку. Проспал всего-то, с кем не бывает. Я отсчитывала шаги вокруг дерева, в какой-то момент уселась на траву и занялась подсчетом окон в академии. Потом пошли двери, балконы. шпили башен, проплывающие в небе облака. «Как можно быть таким бестолковым?» — в сердцах воскликнула я, поднимаясь и отряхиваясь. «Мы так никогда тысячу часов не отработаем». Неужели это понимала одна я? Почему нельзя подойти к вопросу ответственно, поднапрячься и немного, ладно, много, потерпеть, чтобы как можно скорее избавиться от необходимости видеть друг друга? Ни одному ему мое общество в тягость. С такими громкими мыслями я отправилась на поиски склада. Хотела сначала в столовую, но потом решила, что лучше пойти туда, когда студентов станет меньше, чтобы избежать повышенного внимания. Распросив нескольких встречных, я вскоре добралась до широкой синей двери со светлой серой круглой ручкой, но не успела постучать, как услышала громкий хлопок и крик. Забежала внутрь. А там было черное, худое нечто в платье с открытым ртом и вздыбленными волосами. Оно, то есть она, медленно повернулась ко мне, словно боясь нечаянно рассыпаться, пораженно хлопнула глазами, резко выделяющимися на фоне остального тела, и посмотрела на кружку в своей руке. Хотела подогреть. Подог... Под... Нора! Забежал в комнату взволнованный бородач с забавной треугольной шапкой, сдвинутой на лоб. Подскочил к женщине, усадил на стул, начал осматривать, ощупывать ее. Выдернул из подрагивающих пальцев чашку и поставил на стол рядом. Нора, норочка, свет моей души, что случилось? «Я... я...» — повторяла она, глядя перед собой. «Что произошло?» — повернулся ко мне мужчина. «Не знаю». Когда я зашла, она уже была такой. Нора, сердце мое, посмотри на меня. Сейчас мы пойдем к Алинде, она тебя осмотрит. Все хорошо, я с тобой. Подогреть, подрагивающим голосом говорила женщина, не видя нас. А Ошарашенно хлопала глазами, застыла с растопыренными локтями. То только подогреть. Я вызвалась помочь, подхватила пострадавшую под левую руку, Вместе с бородачом отвела ее в лекарский зал. Из-за занавеси к нам выглянула целительница. Из-за вид сразу стал сосредоточенным, она указала на какую койку уложить нору, после короткого рассказа о случившемся попросила меня позвать ректора и принялась проверять колдовством состояние заведующей складом. Диронунд оказался на своем рабочем месте, откликнулся на стук в дверь, озадаченно нахмурился на мое появление. «Проблемы с садом?» «Чистой силы, ректор!» Поздоровалась я с колдуном. «Там... если... в общем, я отправилась на склад, чтобы расспросить, полагаются ли мне, как новому работнику академии, какие-нибудь вещи?» «Конкретнее», — поднялся из-за стола мужчина, почувствовав по моему взволнованному голосу неладное. «Заведующая складом покрыта гарью и не может толком ничего говорить. Она сейчас в лекарском зале». Азел недовольно покачал головой, но явно не удивился и широким шагом покинул кабинет. Я следовала за ним. Сначала молчала, раздумывая над тем, не связано ли это происшествие с загадочными случаями, о которых мне довелось услышать от него же. В Академии что-то происходило, и они с деканом словно скрывали это. Потом решила уточнить один момент. «Так вещи мне полагаются. Если нужно заплатить, то я не против». «Не знаю, хватит ли резерва». Ректор остановился перед лестницей на второй этаж, обжег меня задумчиво гневным взглядом, словно вообще позабыл о моем присутствии, но опомнился и немного растерянно добавил. «Да-да, полагаются. Я распоряжусь. Но не сейчас. Иди». Качнул он головой и снова зашагал вперед. Я перекатилась с пяток на носки, пошевелила пальцами на ногах, Склоняясь к мысли, что пора надевать обувь, в диком саду было приемлемо ходить босиком, там ощущалась связь с землей и самой природой, здесь же все обрывалось. Взгляд потянулся к статуе животного на повороте, за которым скрылся ректор. Пойти за ним — вдруг удастся узнать подробности загадочных случаев. Любопытство иногда нужно удовлетворять. Пара шагов — и на меня налетел рыжий ураган с распущенными вьющимися волосами. Я чудом смогла увернуться от столкновения и даже придержала от падения девушку, кое оказалась Зиана. Правда, ее сумку это не спасло. Она рухнула на пол, содержимое разлетелось по мраморной мозаике. Перья, карандаши, конспекты, книги, заколки, порошочки — После звонкого щелчка деревянной шкатулки в разные стороны побежали паучки с разноцветными кристаллами вместо тел. «Нет!» — запищала девушка и начала хватать своих необычных питомцев, хотя я на ее месте разводила бы кого-нибудь посимпатичнее. «Может, особый вид какой?» «Подхватила двух, попытавшихся вскарабкаться мне под тесему штанов». Зиана возле статуи опустилась на колени, поползла вокруг незнакомой мне величественной птицы с гордо поднятым вверх клювом и не до конца расправленными крыльями. "Где же ты? Иди сюда, маленький. Полымоешь, рыжая!» Не осталось случившейся без свидетелей". Георг спускался по лестнице в компании троих дружков, все преисполнены важности. будто только что вернулись из двадцати сетового миара, благополучно закрыв его. Или опустилась до общения с плесенью. Спешу тебя разочаровать. Это не зверье, с которым поболтать сможешь. Чему только вас, природников, учат. Легкое движение кистью, и в девушку полетел голубой сгусток. Я шагнула на перерез, и, подвосторженная сзади, достала, сумела перехватить материализованную силу изменить ее путь. Колдовство ударилось об пол, с неяркой вспышкой разлетелось. Зиана ойкнула, я протянула ей паучков, глядя лишь на приближающегося к нам стрелка. Чистой силы!» Как ни в чем не бывало, поздоровался со мной боевик и бросил уничижительный взгляд на девушку. «Что встало? Бегом отсюда!» «Где хочу, там и стою, Рауник!» бесстрашно выпалила она. намеренно акцентируя внимание на его низком происхождении. Правда, подобрав последние вещи с пола, Зиана скованно поблагодарила меня и все же пошла прочь. Георд просиял шальной улыбкой. Он попросил ребят оставить нас, и, попытавшись потянуть меня в сторону за локоть, заговорил тягуче. — Ты готова? Я приду к тебе после обеда. — К чему готова? — Как же... «Ты научишь меня своему приему с перехватом силы. Взамен я могу, м -м, так и быть, стать твоим покровителем». Такой нежной, миленькой девушке рядом нужен умелый колдун. Его друзья прислушивались к разговору, даже не пытаясь этого скрыть. Вытягивали шеи, помалкивали. «Я же всем своим видом изображала недоумение». Вот только Георг неправильно его истолковал и потому позволил себе шагнуть ближе. «Понимаю, ты потеряла дар речи от восторга. Все-таки я боевик, мне уготовано громкое будущее, достойное положение и впечатляющее жалование, куда бы ни пошел. И поэтому я обязан защитить такое хрупкое создание, как... «Погоди, погоди, ты назвал меня хрупкой?» Мое сознание вцепилось в это слово мертвой хваткой. «Конечно, маленькая, босоногая. Вот не знаю, вызвать тебя на дуэль за оскорбление или пожалеть такого наивного глупца». Рауник отвлекся на своих друзей, собравшихся идти на занятия, пообещал вскоре догнать их. Широко улыбнувшись, он внезапно коснулся двумя пальцами моей скулы, и мне пришлось оттолкнуть от себя его руку. «Вечером...» Сказал колдун, словно не расслышал моих слов, и, послав воздушный поцелуй, поспешил за одногруппниками. «Оседлые!» — ёмко объяснила я его поведение. «Пусть приходит, тогда на своей шкуре узнает всю силу моей хрупкости и милоты. О, я буду настолько милый, что он потом несколько месяцев будет вздрагивать от одного звучания этого слова». С такими мыслями я добралась до столовой и остановилась на пороге. Все разговоры резко оборвались. Воцарилось тягучее молчание, приправленное бесчисленными взглядами на меня. «Что она здесь делает?» — тихий шепот слева. «Я думал, кочевница уже мертва». «Принц пожалел ее?» «Конечно. Он такой благородный. Как ее в академию взяли, на ней даже обуви нет». «Ой, смотри, смотри!» Я осматривала столовую, исследовала редко заполненные столы, изучая обстановку. Хотела просто набрать еды и, не реагируя на кусачьи слова, поесть где-нибудь в отдалении. Однако взгляд зацепился за светлую макушку. Вот гад! Сумасшедшая! Писк сзади, а я уже двинулась к наследнику. «Бешеная квоха на подлете, решил отшутиться Киран. Но все мое внимание сконцентрировалось на расправленных плечах шая, сидевшего спиной к входу в столовую. Я с хлопком опустила ладони на его стол, впилась в него взглядом, давая возможность самому все объяснить. Вот только блондинистый аристократ даже не подумал повернуть голову. «Ты не пришел!» «Уймись, бешеная!» — сказал второй, на все мозги отшибленный. Я одарила его таким взглядом, что он отшатнулся, сжала кулаки, потянулась к стакану, который перехватил шай, не позволив даже случайно пролить содержимое. Мертвая хватка надежно прижала его к столу. Я еще раз дернула на себя, плюнула на эту затею и наклонилась, чтобы процедить. «Еще раз не придешь на отработку, и отработка со всем инвентарем придет к тебе. Это не меня наказали общественными работами, принц, а тебя». Я собралась уйти, но Шай схватил в последний момент мою кисть и резко дернул вниз. Ноги уперлись в пол, я согнулась пополам, едва не распластавшись на подносок с едой. Содержимое стакана все же пролилось на меня. Я поджала губы, глянув на грудь и живот, где расползалось темное пятно от сока. А потом... Глубокие озера серых глаз, глухое молчание, пропитанное нарастающим гневом. Я почувствовала себя букашкой, прыгающей перед большим зверем, бесполезно и жалко. Но во мне есть сила. Заложены умения, почему, откуда этот въедливый страх, в котором нет никакого смысла. Грудь вперед, в бой или бежать, никогда не теряться. Ты забываешься, бродяжка. Голос обжег своим холодом, полоснул по внезапно оголенным нервам кожи. Казалось, принц как-то вплел в свои слова колдовство. Его пальцы сильнее жали запястье, наследник притянул ниже к себе. если твоя единственная ценность это жизнь то даже она может стать не в радость я с легкостью устрою это ами меня оглушило от звучания собственного имени а еще тон такой леденящий жесткий обещающий я выпрямилась теперь неудерживаемая принцем обвела притихших студентов взглядом в их глазах читалось ожидание Опаска, насмешка над кочевницей, беспокойство, простое любопытство. Никому из них до меня нет дела. Так, легкое развлечение для окружающих. Я была заперта в академии совершенно одна, лишенная любой связи с внешним миром и с единственным близким человеком, Шойном. В случае проблем даже детарт не станет меня защищать. Осознание этого ударило под дых ощутимее прозвучавших слов. Я расправила плечи. «А нужна ли мне защита?» «Поздно бежать, пятками красиво уже не засверкаешь. Значит, нужно ввязываться в драку, которую, к сведению, сама начала. Надеюсь, это будет незабываемый праздник. чистой силы, ваше высочество!» Присела я в полупоклоне, достаточно глубоком, который необходим перед будущим правителем над мире, но в то же время дерзким, не опуская головы. прямо глядя в бушующую серость глаз. Он принц, у него сила и связи. Я лишь кочевница с опасными тайнами и невидимыми покровителями. Вот только ни один шай может испортить чужую жизнь. Не отгрызу, так покусаю, больно покусаю. Не обращая ни на кого внимания, я отправилась к ряду выдачи шаг. Еще один. Пусть смотрят, обсуждают и осуждают мой разговор с наследником. Отсутствие обуви или пятно от сока на тунике. Вымучена улыбка в ответ на вопрос, что мне положить. Я справлюсь. Секунду, только обрасту броней. Верну себе боевой настрой и займусь тем, ради чего пришла в столовую. Едой.